Глава тридцать первая «Вы её чуть не убили!» Рассерженный женский голос вырвал меня из обвинения. «Я заглажу свою вину, когда она придёт в сознание». «А это Рейха. Странно. Почему меня тошнит и шумит в голове? И почему я не могу открыть глаз?» Я попыталась припомнить последние события. Вспомнился ужин с Эйром Дасганом, его пристальное внимание к бутылке с ромом, поцелуй, больше напоминающий укус, и удар. Это было последнее, что я помнила. Рейха меня ударил. Левая сторона моего лица буквально пылала. Я чувствовала, как пульсирует скула и подергивается века. Что он сделал со мной? Я хотела поднять руку и коснуться щеки, но чьи-то пальцы осторожно перехватили мое запястье. «Не стоит, Эрина. Я только наложила целебный компресс». «Нужно снять отёк, иначе гематома останется на несколько дней». «Что со мной?» Мне показалось, что я произнесла это громко, но мой голос прозвучал слабо, как мышиный писк. «Ничего необратимого». Я почувствовала, как Винара поправляет покрывало, которым меня укрыли. И Эйр Дасган был не в себе, но он очень раскаивается и готов принести свои извинения. «Да «Нельзя причинять вред», — прошептала я, понимая, что кодекс с кодексом. Но сейчас на не властны ни законы, ни правила. Он безумен, и никто не поможет мне, если с ним снова случится приступ агрессии. «Прости», — голос Досгана раздался очень близко, почти над моей головой. А потом мои пальцы сжала чуть подрагивающая мужская ладонь. Я и сама вздрогнула, когда он коснулся меня. Не знаю, чего в тот момент было во мне больше. Или страха, или отвращения. Этот мужчина меня пугал. До паники, до головокружения, до потери сознания. Я поняла, что боюсь его. И боюсь того, что могу сделать, если он еще раз приблизится ко мне. «Вам стоит удалиться», — тихо произнесла Винара, стоя надо мной с другой стороны я позову вас когда ей станет лучше меня обдало еле заметным порывом ветра когда рейха резко развернулся и вышел беззвучно прикрыв за собой дверь теперь я себе представляла какой была жизнь у моих настоящих родителей одержимой похотью дахан и она хрупкое нежное дахани бесправная заложница его болезненной страсти наверное он тоже ее бил и не раз Айвердон сам говорил об этом однажды на своем флагмане, когда вез меня в Сомильхор. Тогда его лицо выражало раскаяние, но лишь потому, что моя мать была уже ему неподвластна. А теперь займемся вами, моя доханне. Винара вдруг положила руки мне на лицо, заставляя на мгновение застыть от неожиданности. Но никакой опасности в ее действиях я не ощутила. Тёплый поток целительной энергии промчался сквозь меня, как цунами, смывая всю боль и страх. Даже тошнота почти исчезла. А затем пальцы Юмати коснулись моих глаз, и я снова смогла видеть. «Винара, что ты делаешь?» Я села в кровати, недоуменно глядя на охранницу, которая деловито поправляла свои манжеты. «Простите, я думала, что Эйр Дасган поступает правильно», «Увозя вас из осажденной Лесавии?» «Что он имеет на вас все права?» «Но теперь...» «Что теперь?» Я горько усмехнулась, следя за тем, как на ее лице выражение вины сменяется решимостью. «Защитишь меня от своего господина? Вспомнишь клятву опеки?» «Я могу помочь вам бежать», — глухо произнесла она, отводя взгляд в сторону. «Куда и как? Мы в открытом море!» Или ты захватишь мостик и прикажешь Эйру Досгану повернуть к ближайшей земле? Нет. Она покачала головой. Но я знаю, как позвать на помощь. На каждом судне в рубке есть такие приборы для связи на расстоянии. Это не магия, а технология, как говорят в Империи. Можно послать сигнал бедствия, связаться с мимо проходящим кораблем или отправить сообщение в ближайший порт. Да ханы тщательно охраняют свои секреты. Но иногда даже они теряют бдительность. И что ты предлагаешь? Проникнуть в рубку и послать сигнал бедствия. Сейчас мы идём в стороне от торговых путей. Но пока достаточно близко, чтобы его услышали. Завтра, может быть, уже поздно. Я слышала много легенд о Кобосе и о том, что на нём произошло. Говорят, после разгрома форта... «Там больше не было никого из живых. Он вычеркнут со всех новых карт. Об этом позаботился ваш Рейн. Вас могут там никогда не найти». Я задумалась. План Винары был очень рискованным. Да и с какой стати ей помогать мне? Разве она сама не сказала, что служит Рейха, а не мне? Но выбирать не приходилось. Все, что могла я сама, это поднапрячься и спалить корабль. К сожалению, это было единственным, на что я оказалась способна. Мне подвластна лишь магия огня, но от нее слишком мало толку в открытом море. «Ладно». После некоторых раздумий неохотно процедила я. «Рассказывай, что именно ты задумала». «Вам нужно притвориться больной и слабой», — заявила Винара и торопливо добавила, поймав мой недоуменный взгляд. «Тогда Эйр Дасган даст вам передышку». «Иначе вы уже сегодня проведёте ночь в его постели». «Что?» Я даже подпрыгнула от неожиданности. «Это невозможно. Он же не совсем сумасшедший». «Его сумасшествие здесь не при чем. «Вы видели себя в зеркало?» «Да. И что?» «Кого вы там видели?» «Белокурую и белокожую Даханни?» «С серебристым сиянием». Я невольно взглянула на свои руки золотисто-смуглые, с лёгким красноватым ореолом в виде крошечных язычков пламени. «Нет», — покачала я головой, — А Дахани». «Вот и Эйрдасган знает, что вы не Дахани. Ваша вторая сущность проснулась. Я не знаю, что стало толчком, но вы полностью переродились, пока лежали без сознания. И теперь вам уже не нужна адаптация». «Вы можете стать женщиной в постели с любимым, как любая из нас». «С любимым?» Я мысленно застонала. «Нет, вовсе не Рейха, я представляла рядом с собой, но мой возлюбленный был слишком далеко, чтобы услышать меня. Как я могу докричаться до него, если даже не знаю, где он? Если магия здесь бессильна, не помогут ли технологии?» «Хорошо. Я сделаю вид, что больна. И что дальше?» «А дальше я ночью проберусь в рубку и попробую подать сигнал. Вам останется лишь постараться не впускать никого в каюту, пока не подоспеет помощь». «И как ты думаешь это сделать? Разве твое появление в рубке не вызовет вопросов?» «Нет». Она загадочно усмехнулась и соблазнительно повела бедрами. «Я же Юмати, а сегодня вечером на вахте как раз будет стоять один из наших». Я удовлетворенно откинулась на подушке. «Да, жизнь начинала казаться сказкой. Если Винара сможет соблазнить вахтенного и подать сигнал бедствия, у меня появится шанс на спасение». В тот момент я не думала, кто откликнется на этот сигнал. Мне казалось, что я согласна на все, что угодно, лишь бы спастись из безумных объятий Рейха. Да и вряд ли теперь мне стоит опасаться других даханов. Кто из них догадается, что в незнакомой Шаенке течет кровь Рика Айвердена и его пропавшей жены? Мы все продумали до мелочей. Каждую деталь обсудили несколько раз. Винара сумела снять боль и тошноту от пощечины Досгана, Но вся моя правая щека представляла собой один сплошной синяк, который уже начал наливаться красивым фиолетовым цветом. Века опухла и почти не открывалась. Но это было даже к лучшему. Я запретила Винаре убирать опухоль. С заплывшим глазом я выглядела намного эффектнее. Вряд ли Рейха покусится на такую меня. Пусть его мучает совесть каждый раз, как он будет смотреть в мою сторону. Несколько раз Эйр Дазган пытался прийти и поговорить со мной, но я встречала его отсутствующим взглядом в потолок и полным безмолвием. Неловко потоптавшись у кровати и повздыхав, он тихо спрашивал у охранницы о моем самочувствии и уходил, осторожно прикрывая за собой дверь. Как только над морем спустились сумерки, Винара попросила тщательно запереть каюту. И юркой тенью выскользнула на палубу. Оставшись одна, я откинула одеяло и вскочила на ноги. Первым делом бросилась к зеркалу и пару минут любовалась на опухшую скулу. Потыкала ее пальцем, но боль не чувствовалась. Винара знала, что делает. Затем я начала перерывать немногочисленные сундуки, установленные по периметру каюты. В помещении, кроме них, стола, пары кресел и кровати не было больше ничего. Мне нужна была пристойная одежда, потому что встречать спасителей в шелковой рубашке я точно не собиралась. В одном из сундуков я обнаружила довольно приличный наряд. Скромное платье из серого сукна и пару тонких шерстяных чулок. Одежда села на меня как влитая, будто была шита именно для меня. И смутное воспоминание... Затеплилось в моей голове. Я снова подошла к зеркалу, на этот раз пристально разглядывая себя. Было что-то очень знакомое в девушке, отражавшейся сейчас перед моими глазами. Маленький домик в рыбацкой деревне. Странная девушка, нелюбимая дочь, старая дева, живущая в тени красивой и обласканной сестры. Руки потрескавшиеся от работы и вечно непокорный взгляд, горящий из-под бровей. Это платье было моим, оно принадлежало мне, то самое, в котором я попала на фрегат Кархадана, и он все это время хранил его. Вспомнилось путешествие из Иролы, пугающее внимание рейха и моя инициация, нападение пиратов, знакомство с Эйданом и несколько чудесных недель, проведенных в его поместье в Недангских водах. А потом пришли воспоминания о последних событиях, и я со вздохом отвернулась. Хватит воспоминаний, нужно действовать. Около часа я провела в томительном ожидании, вздрагивая от каждого шороха доносившегося с той стороны дверей. А потом что-то произошло. С палубы, Донесся топот нескольких десятков ног и хриплые крики. Я почувствовала, как корабль ложится на левый борт, собираясь развернуться, и не выдержала. Распахнула дверь. Мне в лицо ударил порыв ветра. Над морем царила глубокая ночь. Лишь огни такелажа освещали окрестности. Я боялась подниматься на палубу, где меня сразу могли заметить. но ну и сидеть в каюте, ничего не зная о происходящем, Я тоже больше не могла. Поэтому осторожно скользнула вдоль юта, оставаясь в тени кормовой надстройки, и притаилась рядом с фальшбортом. Мимо меня промчались несколько матросов. В желтоватом свете мерцающих огней я видела их хмурые сосредоточенные лица, и что-то мне подсказало, что я скоро узнаю причину этого переполоха. «Эйр Дазган!» донесся до меня чей-то взволнованный голос из темноты. Я замерла, опасаясь, что меня обнаружат. Даже дыхание затаило. «Что происходит?» Рейха явно был очень зол. Сверху раздался крик марсового. «Справа по борту корабль! Черные паруса — это пираты!» «Свистать всех наверх!» «Всем по местам!» Прогремел над палубой голос Рейха, усиленный магией. «Открыть порты! Орудия к бою!» И в этот момент произошло что-то невообразимое. Вода за кормой забурлила, вспучилась, как живая. Небольшие барашки на волнах превратились в рваные клочья пены, а сами волны поднялись так, будто на море внезапно разразился шторм. Те немногие звезды, что скупо сияли над гладью океана, внезапно исчезли. Точно гигантская птица заслонила их своим огромным крылом и над кромкой горизонта я увидела темный силуэт корабля. Он приближался с неимоверной скоростью, обгоняя ветер. Яркие огни освещали гордый бушприт и черные, как ночь паруса. А на самой верхушке грот мачты рейл вымпел с недангскими письменами. И когда незнакомый корабль был уже так близко, что я смогла без труда рассмотреть матросов на вантах, на его фок-мачте Взвился еще один флаг. Магический шар на клотике освещал белое полотнище, трепетавшее на ветру. Я напрягла зрение. Что это? Над стилизованными морскими волнами скользило гибкое совершенное тело прирожденного хищника и убийцы. На фоне восходящего солнца по шелковой глади мчался морской змей. Не данги закричал кто-то, и этот крик заставил команду фрегата лихорадочно броситься к пушкам. Матросы распускали зарифенные паруса на Бизань-Мачте в надежде поймать ветер и уйти от погони. Я услышала голос Рейха, приказывавший рулевому лечь на левый галс. От резкой качки ослаб стоячий текелаж и плохо закрепленные предметы заскользили по палубе, как только корабль начал поворачиваться к ветру левым бортом. На орудийной палубе готовились дать бой, открывали порты и срывали с пушек тяжелую просмоленную парусину, которая укрывала тяжелые стволы от морской воды. Рядом со мной сосредоточенно сновали матросы, посыпая песком мокрую палубу, а вздыбившиеся волны хлестали через фальшборд, орошая меня холодными брызгами. Над взволнованным морем. Раздался странный леденящий душу звук, похожий на лязг металла. Я выглянула из своего укрытия. Незнакомый брик был уже меньше, чем в двух кабельтовых, и продолжал неуклонно идти на сближение, повторяя каждый маневр фрегата так легко, будто заранее все просчитал. А у его бортов творилось что-то невообразимое. Море кипело. Я застыла, открыв рот, и позабыла, что нужно дышать, когда над водой показались клиновидные змеиные головы, покрытые сияющей чешуёй. Длинные гибкие тела, полные скрытой мощи, украшали гигантские наросты, похожие на плавники морского конька, и в тонкой мембране, натянутой между ними, сверкала настоящая радуга. Это были не Данги в своей боевой пастаси и только один человек мог приказать им напасть на имперский фрегат. Эйден. Со стороны фрегата прозвучал орудийный залп. Запахло порохом, и палубу накрыл сизый дым. Недангский бриг почти не пострадал, если не считать разлетевшегося в щепки фальшборта. «Цельтесь лучше!» орал Кархаден, разворачивая корабль так, чтобы он стоял носом против ветра. Я так и не поняла, что он имел в виду. Целиться лучше в пиратское судно или в огромных морских змеев на крейсерской скорости, приближавшихся к фрегату. А потом на поверхности показались знакомые плавники. Акулы, верные спутники Даханского флота, пришли, чтобы защитить своих хозяев от нападения из морских глубин. Когда корабли сошлись борт-оборт, И в воздух полетели кошки. Я забыла об опасности и бросилась на ванты. Вскарабкалась вверх, насколько могла, и мой взгляд лихорадочно шарил по палубе брига, пытаясь отыскать знакомую фигуру. Виель! прогремел сашканцев разъяренный крик рейха. Немедленно в каюту! Или я запру тебя до конца твоих дней! Я молча забралась еще выше. Длинный подол путался между ног. Пальцы скользили по грубым веревкам, но я продолжала ползти вверх по пеньковым выблинкам, решительно закусив губу. Здесь Эйден заметит меня намного быстрее, чем на палубе. Среди разгоревшегося там рукопашного боя море кипело. Прикормленные акулы вступили в бой с морскими змеями, не давая приблизиться к борту. Свинцовые волны били в корму с такой силой, что натужно скрипели шпангоуты, а внезапно поднявшийся ветер рвал паруса и свистел в натянутых снастях. Я доползла до нижней реи бизань-мачты и вцепилась в мокрое дерево. Меня то и дело обдавал веер холодных брызг, но я почти не замечала их, пристально, до боли в глазах, вглядываясь в атакующий брик. С пиратского корабля на палубу фрегата прыгали полуголые неданги. Я узнала их по экзотическим прическам и чешуе, слабо поблескивающие на лицах в свете такелажных огней. Одетые только в одни короткие бриджи, босые, вооруженные до зубов, они напоминали настоящих головорезов, и любая приличная Дахани на моем месте должна была взвизгнуть и живописно упасть в обморок. Но я уже не имела к этой напыщенной расе ни малейшего отношения держась одной рукой за грубую шкаторину. Я замахала другой и заорала не своим голосом, перекрывая шум битвы, проклятия и стоны раненых. «Я здесь! Я здесь!» Обезумевший рык был мне ответом. Я оглянулась. Рейхо, держа в одной руке револьвер, а в другой саблю, буквально прорубал путь ко мне.